Глава 7. На следующий день после возвращения в Москву Лена Старостина отправилась на работу в редакцию. Ее непосредственный начальник, заведующий отделом, худой, желчный мужчина, внимательно просмотрел последние статьи. Предыдущие были отправлены из Нью-Йорка по электронной почте, и часть из них уже была напечатана. "Очень хорошо, Леночка", наконец резюмировал Иван Андреевич. Ты явно делаешь успехи. Командировка пошла тебе на пользу. Вот только твой последний материал, который ты претенциозно назвал Обломок великой империи, сильно смахивает на фантастику и никак не может попасть в серию о русской эмиграции. Но, в принципе, эта работа неплохая, и если убрать бредни о параллельном мире, то статья пойдет в печать в рубрике Забавные происшествия. Добавь туда необходимые юмористические комментарии о том, как сходит с ума золотая молодежь. Иван Андреевич, но ведь это все правда. Вы можете проверить мои слова, позвонив в управление полиции Нью-Йорка. Попыталась возразить Лена. Но завод дилом был непреклонен. Леночка, по-моему, 12 двенадцатичасовой перелет вредно повлиял на твою оценку реальности. Тебе необходимо отдохнуть. Так, у нас сегодня пятница. Отправляйся домой прямо сейчас. И надеюсь, уикенд восстановит твои умственные способности. Вернёшься к этому разговору в понедельник. Порядком разозлившаяся Лена отправил прямиком в курилку, где попыталась найти сочувствие и понимание у коллег. Но ни того, ни другого ей отыскать не удалось. Коллеги, конечно, радовались Лениному возвращению, Но их разговоры вращались вокруг тем, от которых Лена успела отвыкнуть за время командировки. Завладеть вниманием журналистов своим рассказом ей не удалось. Поэтому минут через пятнадцать, выслушав все дежурные шутки и приветствия и раздав сувениры, Лена отправилась домой. Остаток дня прошел просто отвратительно. Лена никак не могла выбросить из головы историю с Владиславом. Не помогала разборка купленных в юрте вещей. одежды и безделушек. К тому же пропала ее лучшая подруга Маша. Дома той не было, а сотовый тупо отвечал: "Або нет, не отвечает или временно недоступен". В субботу Лена посвятила объезду своих близких и дальних знакомых и родственников. Турне проходило с постоянной программой: рассказ о большом яблоке и раздача сувениров. Так как каждый визит сопровождался непременной дегустацией спиртных напитков, То к вечеру Елена безобразно напилась Это отвлекло девушку от надоевших мыслей. Перед тем как заснуть, Лена исполнила действие, ставшее ритуалом. Позвонила Маша. Ритуал повторился до мельчайших подробностей. Маша не ответила. На следующий день Лена вспомнила, что Мария никогда не пропускает традиционный воскресный обед в семье Качаловых. Журналистка решила перехватить подругу на это важное мероприятие. Без четверти два старости вручала цветы матери Марии и Надежде Николаевне, холеной статной даме лет сорока пяти. Мадам качало искренне обрадовалась приходу Лены. Ведь дружба между девочками продолжалась с самого детства. И Лена была почти что членом семьи. — Какая ты умница, Леночка, что решилась нас навестить, сказала Надежда Николаевна, расцеловав старости. Проходи, пожалуйста, в комнату. А где Маша? Спросила старостина, располагаясь на диване в гостиной. Третий день не могу до нее дозвониться. С Машенькой происходят какие-то странности, скачала Качалова старшая. По-моему, она влюбилась. По сути сама. Она увольняется с престижной работы в очень солидном журнале и устраивается аналитиком никому неизвестную фирмы. Что она там анализирует? Одному Богу известно. «Ну, правда, жалование ей там положили просто фантастическое. Только за первый месяц Маша принесла домой тысяч долларов. Такая зарплата вызывает у меня некоторые опасения. А вдруг ее начальство занимается противоправной деятельностью? Наркотиками или оружием торгует? Маша вряд ли стала бы связываться с преступниками, вступилась за подругу Лена. Хотя, если она влюбилась, а вы ее избранника видели, пока нет, но надеюсь, в скором времени познакомиться», ответила Надежда Николаевна. Машенька звонила полчаса назад, сказала, что едет домой вместе со своим молодым человеком. Здравствуй, Леночка. давно тебя не видел. Входят слухи, что ты только что посетила Большое яблоко. В гостиную вошел Вадим Александрович. Машин отец, рослый, вальяжный господин, полковник КГБ в отставке. И работающий советником в аппарате президента РФ. Что новенького за океаном? В этот момент, под окнами раздалось звучание мощного спортивного двигателя. Качалова взглянула вниз и сказала: вот и Машенька пожаловала". Лена тоже подошла к окну. У крыльца стоял роскошный изумрудно-серый Jaguar XType. из машины как раз выходила Мария, одетая в какой-то зеленый балахон. Водитель тоже покинул салон, достал из багажника небольшую спортивную сумку и проводил девушку до двери подъезда. Затем мужчина прыгнул на сиденье и с места рванул автомобиль так, что завижали покрышки. Через минуту хлопнула входная дверь, и в комнату вошла Маша. Боже мой, доченька, в каком ты виде, воскликнула Надежда Николаевна. И действительно, видок у девушки был еще тот. Обряженная в камуфляжный комбинезон 50-го размера, волосы всклокочены, лицо обветрено, макияж отсутствует. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, папка. Ой, Ленка, и ты здесь. Привет. Я сейчас быстренько приведу себя в порядок и присоединюсь к вам. Мария отправила свою комнату. Елена последовала за ней. Ты чего в таком прийти сходу?» – спросила Лена? На охоте что ли была? Можно сказать, что на охоте, на крупного зверя, немного раздраженно ответила Маша. А что это за молодой человек тебя привез?» – поинтересовалась Елена? Это мой начальник. Будь по-малее, раздевайся. Подожди пять минут, я приму душ. Такие ночи пошли начальники, пробормотала Лена, чувствуя, как начинает завидовать Маше. Журналистка, с присущим ей любопытством, начала осторожно разведочь комбинезон, большой, кевларовый, свшитыми титановыми пластинами, и принадлежал он явно тому розному красавцу, которого Машенька назвала своим начальником. Такое облачение Лена видела только на спецназовцах ГРУ. Айда кавалер», — подумала девушка. А вот и я. Маша в халате вошла в комнату, вытирая волосы полотенцем. Ну да, я тебя обниму, подружка. Девушки трогательно обнялись и расцеловались. Типа, почему ты ещё на звонки не отвечала? Твой мобильник должен был расплавиться, попеняла Маша и Лена. Боюсь, что моя труба действительно расплавилась самым натуральным образом. Ну да фиг с ней. Ой, Ленка, мне так много надо рассказать тебе, сказала Мария, передеваясь в платье. Машенька, а мне еще больше нужно тебе рассказать. Я встретила такого необыкновенного человека в Америке, в госпитале. Он что, больной перебила Маша подружку. Ну, Лена замялась, – не совсем. Хотя сначала я так и подумала. Ну, в общем, это такая сложная и запутанная история. Расскажи лучше, как ты подцепила такого начальника. Ты знаешь, это тоже долгая история от отмахнулась Мария. Пойдем лучше за стол, а то родители, наверное, уже заждались нас. Обед в семействе Качаловых был, как всегда, великолепен. Надежда Николаевна готовила лучше любого ресторанного повара. Пивной суп с клёцками, телячий эскалоп в кляре, печёная картошка в сметанном соусе, несколько салатов и, конечно, десерт вишнёвый пирог со взбитыми сливками. И как это женщины в этой семье умудряются держать себя в форме, подумала Лена. Доченька, а почему ты не пригласила к нам своего молодого человека, спросила мама. Мамуль, мы прямо с работы. Сережа одет несколько несоответственно званому обеду, – ответила Мария. Ну так позвони и пригласи его к десерту. Мне очень хочется познакомиться с этим необыкновенным человеком, настаивала мама. необыкновенным? Маша поперхнулась. С чего ты взяла, что он необыктовен? А какими достоинствами нужно обладать, чтобы ты бросила любимую работу? Вопросом на вопрос ответила Надежда Николаевна. Мария встала из-за стола и пошла звонить. Что значит бросила работу? спохватился папа. Надя, ты мне об этом не говорила. «Вадюша, успокойся. Наша доченька теперь работает аналитиком и получает гораздо больше тебя, охладила мужа Надежда Николаевна. Моша вернулась за стол и задумчиво оглядев присутствующих, сообщила: "Сейчас приедет, просил не расходиться". Внизу через двадцати на улице снова раздался рёв двигателей и визг тормозов. Вадим Александрович подошел к окну. "А вот и наш таинственный незнакомец", произнес отец, — «причем на другой машине. И если не ошибаюсь, это БМВ седьмой серии. богатый у тебя, кавалер, дочь". Это мой начальник потупилась Мария. Ну, очень гостя!» — гость, Надежда Николаевна. Через пару минут раздался звонок в дверь. Маша пошла открывать. Добрый день. Сергей Строгов в сером костюме с огромным букетом алых роз в руках появился на пороге гостиной. Ну что ж, Машенька, представь там своего друга, сказал Павел. Сергей Алексеевич Иванов. Президент консалтинговой компании Веста М торжественно провозгласила Мария. Очень рады вас видеть, молодой человек. Очень рады. Примнога о вас наслышаны, Вадим Александрович, стал из-за стола. Прошу садиться. Сейчас будем пить чай с вареньем, едва заметно усмехнувшись, спросил Сергей. Серёжа, у Каризина вести А господин Иванов, министр обороны, не ваш родственник, не поинтересовался вашим папа. Нет, даже ни одна фамилицей отшутился молодой человек. Чинное честь с питье фразами продолжалось полчаса. Лена исподволь разглядывала гостя, с удивлением появилось сходство Сергея со своим новым знакомым Владиславом. Наконец, официальная часть церемонии закончилась, и все перебрались на большие диваны в дальней части холла. Итак, вы, президент компании, начал разговор отец семейства: "А сколько вам лет, молодой человек?" Папа: "А что я такого спросил?" Бёна возмутился, Вадим Александрович." Краткие анкетные данные ответствовал Сергей: "Мне 31 год, холост, детей нет." окончил Московский энергетический институт. Надеюсь, вы не из этих новых русских по любопытству оломан. О, нет. Богатство буквально свалилось на меня. Джекпот, лотерею», — ответил Сергей. Да вы везунчик, что тол Вадим Александрович. А чем занимается ваша фирма? Спекуляциями на фондовой бирже в основном Нью-Йоркской», еёской, честно признался Сергей. Так, предки, допрос закончен. Маша встала с дивана, грозно глядя на родителей. У Сергея Алексеевича много дел, ему уже пора. Да, действительно, поеду. Я. Спасибо за угощение. Легко поднявшись, Сергей поцеловал ручку Надежде Николаевне, обменялся рукопожатием с Вадимом Александровичем и направился к выходу. В прихожей Маша обняла Сергея, поцеловал, спросила: Сережка, тебе требуется моя помощь?" Нет, мне надо У тебя вроде тяжелые сутки, да и мне надо привести в порядок мысли. Слишком много на нас свалилось. После ухода Сергея девушки перешли в машину Конова. Кчалова извлекла из-под шкафа бутылку виски, сделала глоток и протянула бутылку лени. Потом уже башканая приложилась. За встречу», — мрачно проговорила Мария, сделала второй глоток и спрятала спиртное на место. «Машка, что с тобой? Проблема на любовном фронте? Нет ли Уже нет. В этом я окончательно определилась. Я люблю его. А он тебя? Он тоже. На свои чувства Сережка высказал мне еще месяц назад. Это я дура хвостов крутила, сомневалась в своем отношении к нему. Экс сколько времени там потеряли? И только сегодня я поняла, что для этого человека я способна на все, даже на убийство. Что же у вас произошло? спросила совершенно сбитая с толку Лена. «Друг наш пропал. Мы отправились на поиски и попали в переделку. Положение было совершенно безвыходное. Только я могла всех спасти. Мне пришлось застрелить несколько человек. Мария снова достала из задачки бутылку. Но Лена решительно у подруги выпивку. Ты можешь с презрением отвернуться от меня, забрызганной кровью. Ну-ну, подруга, поменьше пафоса. Тоже мне маньяк-убийца. У вас что, были бандитские разборки? Да какие там разборки? «Все гораздо страшнее и загадочнее. В нынешний случай – последнее звено в цепи фантастических событий, произошедших со мной за последнее время. Это действительно долгая история. Давай начинай. Времени у нас много, подбодрила подругу Лена. Свой рассказ Мария начала с того, что обнаружила на одном из сайтов в интернете очень интересные фильмы на историческую тему. Затем последовало хронологическое изложение последовавших за этим событий. После завершения повествования наступила тишина. Лена от удивления пребывала в полушоковом состоянии. И если бы не произошедшее с ней самое недавнее приключение, то заподозрила бы подругу в розыгрыше. Да, Машуля, умеешь ты удивить. Мой собственный случай просто бледнеет по сравнению с твоей эпопеей. Но зато теперь достоверность истории, рассказанной моим новым знакомым, не вызывает сомнений. Лилия в свою очередь изложила обстоятельства своей встречи с человеком из параллельного мира. Значит, появление Андрея не исключение, резюмило, резюмировала Мария. И мне почему-то кажется, что это только начало. Следует ожидать настоящего нашествия на Мириан. Ведь если к нам проникли люди из двух совершенно разных реальностей, то вполне можно представить вариант с появлением новых пробоев. Этого нам только не хватало. Подвалила мне работенки. Мне теперь придется очень внимательно отслеживать сообщения прессы о любых странных событиях. «Машуль, эту работу я могу взять на себя, предложила Лена. Я все таки журналист, и связи в своей профессиональной среде у меня огромные. Да в такую сенсацию любой репортер вцепится обеими руками. Ленка, никаких сенсаций, абсолютная тайна. — сполошилась Маша. Не заставляй меня жалеть о своей откровенности. И я поделилась с тобой новостями как подруга с подругой. Машка, но мне ужасно интересно. Возьми меня в команду. Взяли же вы этого Андрея. Нужно будет поговорить с ребятами. Чёрт, возьми, Ленка, как это все не вовремя. Сейчас чрезвычайно слотная ситуация. Не забывай, Мишка пропал. Мы сами чуть не погибли. Нам нужно бросить все силы на организацию спасательной экспедиции. Машуль, я могу быть полезна не только как газетчик. Вспомни, в универе я получила мастера спорта по биатлону, а ты была только кандидатом в мастера. Я со спортом дружу до сих пор. Между прочим, это я всегда таскала тебя по фитнес-клубам. Дурочка, да пойми, во что ты хочешь ввязаться? Не исключено, что тебе придется стрелять в людей, как мне сегодня. Поверь, моему опыту, это просто ужасно. Но ты же справилась, значит, справлюсь и я. Машка, ну, пожалуйста, похлопочи за меня. Хорошо, говорила. Мы условно встретиться завтра утром в офисе. Возьму тебя с собой, поставлю Сергея перед фактом. Только, пожалуйста, не говори, что ты работаешь в МК. Они почему-то не слишком жалуют эту газету.